Глава 20. Рассвело. Пюгангарджур неотрывно следил за тем, как идет штурм. Лучники Хабуту уже поравнялись с гребнем вала и встали у насыпи, пытаясь найти укрытие среди сломанных обугленных бревен. Иногда им это удается, иногда нет, а стыны на врага во множестве летят стрелы русутов. И невдомек в дамёк не темнику, ни самим Хабуту, что обороняющий чистокол вои стреляют по ним из простых однодревковых луков. Но столь ничтожно расстояние между первым разрушенным рубежом обороны Пронска и вторым, ставшим теперь главной преградой на пути поганых, что пущенные простыми луками срезни преодолевают его, сохраняя убойную мощь и регулярно находят свои цели. Правда, густо летит и ответный поток монгольских стрел, и те тоже неизменно ранят или убивают ратников ополченцев. И все же у последних на стене много укрытий, гораздо больше, чем у ворга. И потерь их пока что значительно меньше. Но покуда идет бой между лучниками, многие татары разных племен и родов, будь то хорезмийские гулямы, уцелевшие мордуканы, спешные кипчаки, уже преодолели гребень вала, миновали насыпь и спускаются ниже, в ров между рубежами обороны урусутов. У насыпи, правда, они потеряли многих, очень многих. Ибо пока перелезали через нее из защиты располагали лишь собственными щитами. сильно замедлились и потратили много времени, подставившись под среднее россутов. И тени сплоховали, били часто и дружно, ранее убивая нукеров. Но чем ниже спускаются теперь татары, тем меньше стрел летит в их сторону. Приободрились поганые тащат с собой лестницы в надежде, что скоро уже поднимутся на чистокол, и тогда все, пойдёт вражья крепость. Но вот уже и свежий лёд над рва. из гладкой поверхности, которого во многих местах торчат куски и тел павших при прошлом штурме гулямов, мёртвых вперемешку в самых причудливых позах. Только вчера они погибли. Однако сильный жар от горящих стен еще вечером растопил снег, покрывший вал, и тот грязными потоками стек на дно перебола, чтобы уже здесь замерзнуть поверх тел убитых. И невольно замирают нехристи пристально рассматривая павших соратников с мистическим ужасом. Вспоминая пугающие рассказы про злую землю русутов. Вот, даже тела вчера убитых лишь за одну ночь поглотил лед. Далеко не все нукеры поняли, что именно произошло, зато у многих захладили сердца от недобрых предчувствий. И как оказалось не напрасно. Ибо стоял на стене до поры укрывшись за щитом заборолом воевода Ратибор, потерявший по крови племянника, по сути сына. И догадывался уже немолодой муж, что в роковой день гибели Захара Отзвук именно его рогу слышал он тогда на реке. Но как бы ни сильна была родительская боль, Ратибор понимал, тот горький страшный миг он уже ничем не мог помочь храบรму тысячскому, воспитанному им самим настоящим воином и доблестным мужем. Захар сделал свой выбор, задержав тумен, но вступи с ними в бой отряд воеводы так целиком бы и сгинул, ни племянника не выручив, ни осажденному граду помощи не оказав. Но сейчас-то воивы и были уже в Пронске, встречали ворога на стенах и за стеной. И когда татары, спешащие вниз, поравнялись с заранее выставленными метками, взревел яростно Ратибор, обращаясь к ожидающим своего часа лучникам, сотням лучников замерших у подошвы тына. «Бей!» Взмыли в воздух срезни, пять сотен срезней, что в одно мгновение перелетели частокол, а в следующий смертельным градом хлестнули по атакующим. Не успели те среагировать на опасность, не поняли, откуда вдруг рухнули на них сотни гудящих в воздухе стрел, и даже поднятые над головами щиты спасли немногих. ибо находила оперенная смерть свою цель, ударив грудь или живот, или даже ногу, сбив на землю вопящих от боли поганых. Всего этого Кюган Горджур уже не видел, не мог видеть. Зато он неотрывно следил за тем, как мерно приближается к внешнему валу единственный вихревый камнемет. Как замер он на месте за две с половиной сотни шагов от земляной насыпи. Как принялись суетиться вокруг порока китайцы, готовясь обрушить каменные валуны и вымоченные в воде деревянные чурбаны по воротам тына. И вдруг изумленный Кюган разглядел, как сразу три горящих снаряда, оставляя в воздухе пламенные росчерки, устремились к катапульте со стороны росутов. Правда, всего один попал в камнемет, второй вовсе ткнулся в землю. А вот третий пронзил насквозь живот с ног и пригвоздил к земле нукер из обслуги. Только тогда Гаджур понял, что снаряды эти есть короткие метательные копья, называемые арусутами с улицами. что метают их станковые стрелометы, что вчера один из них уже принял участие в бою, сумев поджечь первый порог. Понял и тут же послал гонца Туаджи китайцам с приказом отступить, вывести катапульту из-под обстрела врага. Но было уже поздно. Прошло всего несколько секунд, и вновь три пламенных росчерку устремились к камнемету, и в этот раз уже два зажигательных снаряда попали в цель. Причем один из них в тросы, самый уязвимый для поджога место. Занялось пламя на джутовых канатах. Корчится на земле раненый также в живот китаец, сбитый с ног третьим дротиком. Засуетилась обслуга, ведомая храбрым нукером, схватилась за тросы да резко дернул их на себя. отправляя в полет первый валун и стряхнув попавший в канаты дротик. Радостно забилось сердце Гаджура, пообещал он себе наградить смельчака, сумевшего организовать растерявшихся китайцев под вражеским огнем. Но уже вновь полетели горящие с улицы в камнемет. Правда, всего две, но обе они ударили точно в тросы. И как же быстро рассвёл в этот раз пламенный цветок над жутовых канатах, быстро и необратимо. Прикрыл глаза Кюган, не желая видеть погибающий в огне порох, до да сдерживая свои чувства и приводя мысли в порядок. А размежев веки, он улыбнулся. Так хорошо, что вчера лишь один стреломет у врага было, что так далеко он не разил? Точнее, разил, но только с маковки самой высокой надвратной башни. Сегодня мастера Арусотов довели его до ума, да еще и новых пороков построили. А будь вчера у них столько же стрелометов, разве удалось бы сжечь ворота да проломить стены поверху, чтобы лестницы к ним приставить? Нет, ничего бы не вышло, и не было бы сегодня у темника ни единого шанса взять непокорный град. Потому так легко принял потерю порока Гаджур, что несильно и надеялся он разбить ворота второй стены, все больше полагался на храбрость нукеров, которым некуда уже отступать, да многочисленность штурмовых лестниц. Их уже приставляют к тыну, под частыми залпами вставших за частоколом воев с мощными составными луками, донеся от средние русутов большие потери. Правду теперь татары расцепились щиты над головами, но Видя это, приказал Ратибор бить стрелами с долтовидными наконечниками, раскалывающими доски щитов. И полетели они во врага, а следом вновь в срезни. А со стены ратники метают в поганых с улицы, кидают приблизившихся ворогов камни, обледенелые чурбаны. Лестницы же, что о горяни к чистокол, русичи стараются оттолкнуть ухватами. Пока правда прокинуть удалось всего две из более чем десятка. ибо хабуту старательно выцеливают и выбивают смельчаков. И уже полезли не хрестина вверх, густо полезли, но тут же полетели на них тяжелые бревна, сметая штурмующих с перекладин и ломая лестницы пополам. А на головы тех, кто подобрался к самому чистоколу, надеясь избежать разящих стрел и дротиков, обильно полился кипяток, ошпаривая заставляя обожжённых протяжно орать от боли. Лишь растет вал из тел убитых татар над дне рва переболока. уже полутора тысяч нукеров не досчитывается вражья рать. Против трех сотен ополченцев, сраженных с средними степников. Но вот уже и первые поганые поднялись на стену, однако встречает огарь крепкой, не дрогнувшая рука русского ратника, цепко сжавший чекан с узким лезвием или более широкую длиннобородую секиру. Падают вниз вороги с истечёнными кистями до да разрубленными черепами, держат русичи стену. Правда, с каждым мигом число вскарабкавшихся по лестницам мункеров становится все больше. Зато летящих со стороны Хабуту срезней все меньше, боятся лучники зацепить своих. И тогда прогремел боевой рок воеводы, призывая выжидающих, томящихся от бездействия панцирных дружинников вступить в бой. В тот миг, когда на стене загремел рок, я закончил затягивать тугую повязку на руке своего заряжающего Владимира. Мастер по дереву сомлел от боли и потери крови. Увы, столь плотен был обстрел вражеских лучников, особенно к третьему нашему залпу, что мало кому из отчаянных артиллеристов удалось избежать тяжелого ранения или гибели. Меня спас бронежилет ламеллярного панциря, одетого поверх кольчуги, выдержавший аж три попадания с резней. Остальным с броней повезло меньше, и вот он результат. Одиноко стоят разряженные стреламиёты, коему уже некому встать. Впрочем, и незачем. Порок мы зажгли, это я точно видел. Отгигаться в стрелковой дуэли с врагом, когда сам находишься в зоне поражения степных биокомпозитов, не слишком удачная идея. Да и найдется мне уже другая задача по плечу. Вон, сразу двое татар бегут к сходням, что у самых ворот, думают вниз спускаться. Зачем только? Ворота заложены изнутри камнем, укреплены подпорками, а внизу врага дожидаются несколько сотен лучников до три сотни гридней, уже устремившихся к стене во главе с князем и кречетом. И судя по изумленным, испуганно вытянувшимся лицам, поганые наконец разглядели дружинников. Замерли спешенные половцы в нерешительности усходней, но после заметили меня, как раз стоявшего на ноги. И то ли инстинкт сработал вдвоем на одного, то ли мозгов у степняков оказалось немного, но ринулись они вперед, воинственно вскричав на бегу. Что же, вдвоем так вдвоем. Я замер в проеме, ведущем в надвратную боевую площадку. Не обойти. Щит вперед закрывает корпус сабле, и жиловато плащом махает, особенно когда в броне, так что я сменил трофей на уже привычный клинок. Развернуто плащмя, астрийём к ворогам и прикрывает голову. Ну что, медлите? бей. Словно подстегнутый моим криком, первый ворог бросает с камней и тут же приседает в коленях, рассчитывая полоснуть сабелькой по моим незащищенным ногам. «Ага, конечно. Щит резко опускается, закрывая меня от вражеского удара. А собственный клинок тут же срывается вниз в длинном выпаде, целя в лицо татарина. Враг увидел мою атаку и попытался дернуться назад, но рухнувшая сверху сабля уже ткнулась полувцу под подбородок, пробороздив острьём горло чуть выше КДК. Рванулся вперед второй противник, зарубанул лихо, наискось перед собой. Но я разглядел его движение, успел отпрянуть, подставив под клинок щит, и вражская сабля, противно лязгнув, сломалась о широкий стальной умбон. Изумленный половец замер, раскрывшись в момент собственный размахстой атаки, а я ударил навстречу через левый плечо ключицы. Удар больно отозвался в кисти, встретившись с человеческой плотью, прикрытой лишь стеганым халатом. Авраг отчаянно скрикнув рухнул на настил, зажимая рукой широкую рубленную рану. Поединок занимает всего несколько секунд, и я выигрываю его, сумев занять более выгодную позицию в проеме хода, ведущего к боевой галерее. и позволив врагам атаковать меня лишь по одному. А по посходним уже спешат наверх дружиники, они наверняка переломят ход схватки на стене в считанные мгновения. И вместо того, чтобы устремиться вслед за ними в сечу, я возвращаюсь к арбалетам. Тепло выдохнув от натуги, поднимаю один сразу с треноги. Самострел этот уже с натянутым воротом, но пока еще не вложенный в него улицей, Его расчет поганые выбили самым первым. Тяжелый со станком зараза Но мне хватает сил пронести его всего два метра и поставить на настил прямо в проеме, где я минуты ранее принял бой с половцами. Чуть ли спину себе не сорвал. Зато теперь по бокам прикрыт узким проемом, да и со спины закрыт углом бревенчатой стены надвратного укрепления. А спереди меня неплохо защищает собственно, массивное тело скорпиона. Теперь из него можно жахнуть прямо вдоль стены, где разгорается рукопашная, зато только пока вот врагов передо мной нет. Ещё можно ударить и по вражеским лучникам, замершим на гребне вала, до тех, кто встал у останков у надвратной башни достанут точно. Да и приголубить минующих насып татар вполне по силам. Они ведь столь плотно прут, что ни один из дрочек в молоко не уйдёт. Несловно спеша проверить достоверность собственного утверждения, я вкладываю с улицу в направляющий жёл, примеряюсь к останкам разрушенной сгоревшей стены, после чего беру чуть ниже, чтобы наверняка попасть, чтобы дротик не перелетел цель. и нажимаю на спуск. Лопок? Да. Первая же с сулица смела то ли двух, то ли трёх поганых, только-только миновавших насыпь, до да начавших скользить вниз по внутренней заледенелой стенке вала. Так можно воевать Рятибург Муры смотрел на все прущих вперед поганых, словно муравьи, облепивших противоположную насыпь, до да бесконечно поднимающихся по уцелевшим лестницам. Уже кончились у защитников тына с улицы камни и бревна, наполовину опустили кольчаны стрел. А у тех лучников, кто все еще бьет из-за чистокола, на каждого осталось едва ли по пятку с резней. Дальше все. запас все кончится. Правда, есть еще впившиеся в землю за стеной стрелы степняков, а сам Тын полностью очищен от врага, и теперь его держит уже княжеская дружина. Поразмыслив, воевода приказал спустить вниз всех раненых и все оставшиеся стрелы. А ещё скинуть на головы татар тела их соратников. Пусть знают проклятые, что ждет их наверху. Уцелевшие ополченцы также покинули чистокол по приказу Ртибора. Пусть отдохнут и наберутся силу гуляй города. Многолюдство на боевой площадке Тыны сейчас только навредить дав лучникам ворога новые цели, да и греди, пока без труда удержится. Туаджи с бледным лицом подскочил к Гаджуру и принялся поспешно докладывать. Чемник Позволь поведать, что сообщают кюганы. Более двух тысяч нукеров уже легло в ров, тела их услали его высоту едва ли не в человеческий рост. А Арусут отбивают все наши атаки. Как и при штурме прошлой крепости, многие лучники врага встали за стеной и отправляют стрелы вверх, что набирают большую высоту и силу, а после срывают, соответственно, вниз, розя и раня твоих людей. И тын сейчас защищают свежие батыры врага, всеоблаченные в волчербелик или худысуту хуяк. Нукер уже бродит сердцем, уже боятся подниматься наверх. А русуты сильны, они сбрасывают вниз тела наших убитых. Гонец испуганно замолчал, привычно ожидая вспышки гнева, кое часа страдал Бурундай, но Гаджур лишь глухо бросил: "Продолжайте штурм, иного выбора у нас нет. И пусть вперед идут нукеры в хуягах. Сила ломит силу". Выкрикнув это, Кюган бросил тоскливый взгляд на деревянное идолище с бурым измазанным темным ртом. подумав при этом, что неплохо было бы выманить росуту в предложении о переговорах. Пригласить пословов, пообещать этому городу мир и ханскую милость, только чтобы открыли ворота и дали припасов. А уж там ударить всей мощью тумена, потеснить защитников, заставить их отступить внутрь и на плечах их ворваться в город. Прошу бы, но демонстрируя добрую волю, придется оставить внешнюю стену, отступить, дожидаясь посланников куля Кулярусута, окажутся столь наивны. Короче, наивность у дело отчаявшихся, и когда кажется, что выхода нет, ты будешь готов ухватиться за любую возможность спасти себя и близких, даже откровенно призрачную. Допустим, арусуты пришлют посланников, откроют ворота, но если даже удастся схватить вышедших наружу, если даже бросить вперед всадников на самых быстрых лошадях, разве успеют они быстро миновать наполовину завальный проход бывшей башни и доскакать до вторых ворот, что отстоят на значительном удалении? Да ещё и по горе трупов. Вряд ли договориться заранее, чтобы убрать тела убитых, а под шумок и проход расчистить возможно. Но все одно успеть проскочить даже галопом от одних вород до других, пока их не закроют, никак не успеть. Да и сколь бы ни наивны были русуты, наверняка ведь на стенах останутся их лучники, что встретят градом стрел пытающихся ворваться в крепость. Нет, не пойдет. И потом, разве не сам Гаджур обвинял Батухана в том, что он разгневал Тингри убийством посла? И разве не то же самое он и сам удумал свершить? Нет, даже мысли такие стоит гнать от себя, ибо только на поддержку божества и осталось уповать. Больше трех часов идет штурм, и больше трех тысяч нукеров уже легло в перебои. Передели, устали бешено рубящиеся дружинники, но расстреляв последние стрелы, поднялись на стену лучники, сбили контратак и нукеров в бронях тургаудов, очистили тынды, дав возможность вымотавшимся гредям отступить гуляй горду. И хотя и сами лучники так же крепко утомились за время едва ли не бесконечной стрельбы, таковой она показалась им самим, но все же не столь тяжело им, как бывшим в сечи. Но русичи еще держатся. Любовь к близким, оставшимся за их спинами в граде, да твердое понимание того, что защищают они свой дом, не дают сломаться даже смертельно уставшим воем. Но у поганых всё иначе. Утренний запал их давно иссяк, а страх скорой смерти оказался сильнее голода и понимание того, что проиграя они и голод все одно добьет их. Только чуть позже. Каждый из нукеров, кто успел миновать гребень внешнего вала, невольно находит глазами гору трупов своих соратников и внутренне холодеет. Его ведь ждет та же участь. И хотя стараются татары о том не думать, так ведь все одно сбываются их самые страшные предчувствия, так или иначе поганые находят свою смерть. И уже со страхом смотрит на Пронск тумен, но страх в душах покоренных быстро перерождается в ненависть к тем, кто заставляет их идти на штурм, кто заставляет их умирать на чужбине. Забыта жажда наживы и уверенность в том, что в этот день они насладятся всеми возможными благами в захваченной крепости. Наоборот, вперед теперь выше старые обиды и затаившаяся ненависть к тем, кто завоевал их, поставил в ряды тумена, погнал вперед, на смерть. Мрачно притихли монголы, арбанаи и джагуны, понимая настроение своих нукеров и страшась, что начнут они кричать и гнать людей в атаку плетью, как их растерзают свои же. Шлют гонцов туаджи, гаджуру, прочие кюганы, но последний сам понимает происходящее, страшится, но не находит выхода. Наконец приказал он отвести людей от стен непокорного града, а защитникам его послал вестника с предложением замириться, расчистить завалы трупов в рвах его и на валах, да обещать мир в обмен на запасы еды. Сегодня Тенгри оказался глух к мольбам Гаджура, но выборный темник все равно придумал, как можно обойти запреты Яса Чингисхана и взять крепость хитростью, не вызвав гнева божества.